Неделю назад. В такси стоит затхлый запах пота и лука. Из магнитолы грохочет низкопробная попса. Да так громко, что вибрируют двери. Трейси спрашивает, нельзя ли сделать потише и прикрутить обогреватель. Снаружи промозгло моросит мелкий дождь, но духота, царящая в автомобиле, только усиливает запах кожаной обивки и человеческого тела. Мы переглядываемся, и подруга демонстративно морщится. Водитель неохотно соглашается убавить громкость, и всю оставшуюся дорогу до Кингс-Кросс мы с ним не разговариваем. Мне все равно некогда. Надо успеть привести себя в порядок и подготовиться к визиту в клуб. Я крашусь, накидываю пальто поверх рабочей одежды и укладываю волосы так, чтобы спадали на один глаз, слегка прикрывая лицо. А Трейси болтает по телефону с соседкой по квартире. В какой-то момент водитель делает резкий поворот и советует пристегнуться — Но я не успеваю, и мы с Трейси врезаемся друг в друга. Когда автомобиль останавливается у клуба, я расплачиваюсь наличными и выхожу на грязный тротуар. Джек меня точно убил бы, если бы я пошла сюда одна. Поэтому я и взяла с собой Трейси. Сообщница мне точно не помешает. Особенно та, кто любит потусоваться, не задавая лишних вопросов. На улицах полно людей. Порыв ветра подхватывает скомканный мусор и разносит его по тротуару. Рядом с Макдональдсом выстроилась очередь. Малолетки орут друг на друга, а парни в черных худи стоят в сторонке с коктейлями и молча наблюдают за перебранкой. Мы цокаем каблуками по бетону. Музыка доносится из каждого магазинчика, каждый забегаловки на нашем пути. Напрасно я рассчитывала, что непогода отпугнет толпу. Пятничным вечером именно здесь живет и множится грязь. всегда ирландского паба курит у перил, а возле входа стоят угрюмые вышибалы, сурово поглядывая на прохожих. И тут я вижу один из первых стрип-клубов, украшенный розовой-неоновой вывеской с изображением красотки в бокале мартини. Ветер треплет приклеенные за верхние уголки афиши, открывая те, что висят под ними. К стене их прилепили жвачкой. Мы начнем с ирландского паба. Оттуда можно немного понаблюдать за входом и разведать обстановку. Я хорошо подготовилась и знаю, какие из местных заведений принадлежат Матео. Давай заглянем сюда. Я беру Трейси под руку. Там, наверное, есть камин. Звучит заманчиво. Подруга улыбается и первый заходит в душный, пропитанный потом бар. Мы занимаем уютный столик у окна с видом на один из клубов Матео. Заранее покопавшись в интернете, я выяснила, что это место — его особая гордость и отрада. Люди платят баснословные деньги, чтобы туда попасть, и оно часто мелькает на его страницах в соцсетях. Интерьер в стиле ар-деко с парижским душком, обитые красным бархатом кабинки, красные лампы и медная отделка. Но нет ни стриптизерш, ни мужчин, жадно пожирающих их глазами. Глядя на клуб со стороны, можно подумать, что это стильный дорогой бар и ничего более. «Схожу за напитками». — говорит Трейси, положив сумочку рядом со мной. — Спасибо. Возьми мне минералку. Она кивает и направляется к бару под взглядами сидящих за стойкой мужчин. А я то и дело посматриваю на противоположную сторону дороги. Желто-розовые неоновые огни отражаются в мокром асфальте. Девушки в мини-юбках и кожаных куртках перепрыгивают через лужи, пряча волосы от дождя под сумочками. Невеста в компании подружек подходит к дверям, и предъявляет документы двум охранникам, стоящим на входе. Их впускают, и мне удается мельком увидеть красные бархатные шторы. Бывало ли там Ариэлла? Каждую ночь ее ненаглядный проводит в окружении женщин и плевать хотел на чувства супруги. Когда Трейси возвращается к столу, я отпиваю воды и киваю в сторону клуба. Это заведение принадлежит Матео, мужу Ариэлы. Трейси явно потрясена. Прямо как я, когда об этом узнала. Она смотрит на меня на в брови. «Да брось! Правда, что ли?» Трейси выглядывает в окно, потягивая вино. «Никогда бы не подумала, что Ариэлла имеет отношение к такой мерзости». От ледяной воды мозг впадает в ступор. «Я ни за что не вышла бы за человека, владеющего стрип-клубами. И чем он ее зацепил?» «Интересуется моя подруга. Вот уж не знаю, может, сексуальностью?» Сначала этот тип прибирал к рукам пабы, потом взялся за ночные клубы, а теперь дошел до стриптиза. Пока Трейси наблюдает за тем, что происходит за окном, я продолжаю. «Думаю, надо заглянуть туда и разведать обстановку». Она громко смеется. «Ага, конечно. Пожалуй, я пас». Сказать по правде, я ожидала совсем другой реакции. Туда только что вошла невеста с подружками. У них девишник. «Что они там забыли?» — недоумевает Трейси. — Меня, например, голая женщина не заводит. — Будет весело. Я отпиваю воды и жду, что подруга скажет «да». Обычно Трейси легка на подъема, согласно на любые авантюры, но сейчас смотрит на меня тяжелым взглядом. Потом ее зеленые глаза расширяются. — О, боже, похоже, ты не шутишь. А вдруг муж Ариэлла сейчас в клубе? — Я пожимаю плечами. Затаимся и будем сидеть тихо. — Там ведь, наверное, темно. «А если Ариэлла узнает, что мы туда ходили?» «Мы ей не скажем». «Ну, не знаю». «Я так давно не веселилась. Наверное, со времен собственного девишника. Ты даже не представляешь, как скучно быть беременной». «Подруга обязана согласиться. Таков мой план. Ну, пожалуйста». Трейси задумчиво смотрит на меня. Потом ее губы растягиваются в улыбке, она снова смеется и пожимает плечиком. «Ладно, это и правда забавно». Не каждый день встречаешь в стрип-клубе беременную тетку. Я с облегчением откидываюсь на спинку кресла. Трейси вовсе не обязательно знать, что я как раз надеюсь застать Матео в клубе, поэтому и выбрала это место. И сделаю все, чтобы вывести соседа на чистую воду. Но действовать надо осторожно. Нельзя, чтобы он меня засек. Конечно, дело опасное, но ведь это всего лишь клуб. В конце концов, войти туда может кто угодно. Если Матео меня заметит... Притворюсь, будто знать не знала, кому принадлежит заведение. Конечно, нет никаких гарантий, что сосед мне поверит, но я готова рискнуть ради Орелы и ее свободы, потому что знаю, каково это — жить заперти. Но у меня, по крайней мере, есть выбор. Я всегда могу уйти, а она не может. Поэтому надо изобличить мерзавца и помочь Ариэле найти путь к спасению».